Глава 28. Шестое движение предполагало высокое понимание законов меча и серьезную подготовку тела. Ни того, ни другого у меня, к сожалению, сейчас не было. Приходилось признать, что я просто не готов двигаться дальше, пока не решу вопросы с базовыми навыками. Еще одной техникой, которой я решил заняться одновременно с развитием базовых навыков, была на время забытая мной духовная метка. Лишь сейчас я смог вновь вернуться к ней и вплотную заняться продолжением ее развития. Мои попытки вплести в нее магическую силу пока можно было назвать слабыми, хотя кое-что сделать и получилось. Тот же темный практик, напавший на меня на территории университета, почувствовал это на своей шкуре. Несколько тех же духовных меток, накинутых на одержимых, могли показать мне очень многое. Так что сейчас все свое свободное время я тратил на практику боевых искусств, пропадая в храме меча и пытаясь установить те пробелы, которые обнаружил во время вторжения одержимых. Что же касается моей основной работы, то меня никто не трогал, позволяя делать свое дело. Глава экспедиции, будучи представителем семьи Вороновых, после первого моего доклада больше никак себя не проявлял. Вероятно, пообщавшись напрямую с Заславскими или просто переключившись на более важные вещи. «Чего не скажешь о Георге». Странный архимаг по какой-то причине остался в экспедиции и иногда появлялся на горизонте с любопытством, наблюдая за моей работой с печатями. Что же, мне не жалко, пусть смотрит. Разведчики экспедиции смогли хорошо изучить подступы к обители, указанной призраком, и я надеялся, что уже в течение ближайшей пары недель мне дадут возможность приступить к изучению защитных духовных печатей окружающих ее. Если я правильно понял, именно там должны были находиться нити управления домена осколка. Вот только если одержимые стемными практиками не попытались вскрыть защиту обители, значит нити не работают или поврежденные. Или им просто это было неинтересно. Вопрос открыт и посмотрим, как будет по факту. За последнее время лагерь наводнили представители семей, не принадлежащих к Заславским, Вороновым или их вассалам. И это лучше всего говорило о том, что что-то приближалось. Двум великим семьям не удалось единолично наложить лапу на сокровища храмового комплекса, даже несмотря на то, что только я сейчас смог эффективно вскрывать защитные печати. А еще у меня сложилось впечатление, что сюда нагнали всех свободных людей со всего Осколка, так как видел пару раз даже мага-телохранителя Марии Заславской, того самого, который обеспечивал ей безопасность внутри Осколка. В прошлом, когда он мне помог при общении с Константином, я отчетливо ощутил его силу на уровне полноценного владыки, а то и целого архимага. Еще одной важной деталью, говорящей об очевидной смене приоритетов, стало то, что относительно недавно возле храмового комплекса оказались развернуты полноценные врата Перехода. Теперь нужно понимать, что открытие и поддержка новых порталов стоили огромного количества ресурсов даже для такого богатого пояса, как наш. И то, что эти врата были открыты так близко, тоже говорило о многом. Работа истинного мастера пространственной магии просто тонны сложнейших расчётов и вычислений. Ну и, конечно, значительно возросшая охрана. Наемники, стражи, маги и воины. От них на зачищенной территории сейчас было не протолкнуться. Не думаю, что у одержимых был бы шанс захотя не сейчас напасть на нас. Мастер Глинка. В один из дней ко мне обратился наемник, перехватил утром возле выхода из лагеря. «Да». «Глава просит вас посетить его». Сказано было вежливо, но настойчиво. «Спасибо», — поблагодарил наемника и с внутренним вздохом направился на встречу с архимагом. Тут было два варианта. Либо ко мне появились какие-то новые вопросы, либо... Наступил день, когда группа разведчиков дали свое добро на открытие печати обители. Искренне надеялся на последнее. В штабе царила уже привычная для этого места за последние недели суматоха. На меня мало кто обратил внимание, когда я переступил порог. Пара любопытных взглядов, и на этом все. Главу экспедиции я нашел на своем месте, на этот раз рядом с ним Георга не увидел, предполагаю, эксцентричному архимагу была поручена какая-то миссия. «Приветствую, главу, прибыл по вашему приказанию», – сказал я, подходя к мужчине, рассматривающему карту. «Да, сегодня было решено начать работу с обителью». Он сразу перешел к делу, поднял взгляд на меня. Наши группы проверили все прилегающие территории и не нашли ничего опасного. А на самой территории обители удалось заметить несколько сильных источников амины. Совет Семей особенно сильно интересует последнее. Поэтому постарайся не затягивать. Вначале нужно взглянуть на объем работы. Я пожал плечами. Так ничего обещать не буду». «Просто помни, что Совет Семей Пояса ждет от нас результатов еще вчера. Этого достаточно. На месте уже работают группы во главе с Георгом, подготавливают малый лагерь, чтобы не терять время на ходьбу туда-сюда. Постарайся решить вопрос в максимально сжатые сроки. Пойдешь с группой моих разведчиков, они же будут ответственны за твою безопасность». «Не спорь, это приказ. Андрей и Евгений Заславский были предельно убедительны. Если они не будут мешать мне внутри обители, я согласен. Там в любом случае, кроме печати, опасности нет». «Согласен», — кивнул глава. «Все, теперь ноги в руки и марш в группе, а я доложу совету, что ты выдвинулся». Группу разведчиков, с которой должен теперь работать, я обнаружил на выходе из штаба. Их старший подошел ко мне, стоило только появиться в дверях. Воин, причем мне нужно было использовать восприятие, чтобы понять, это совсем не простой разведчик. Уверен, что в столкновении с ним я, скорее всего, оказался бы в трудной ситуации, даже несмотря на относительную низкую ступень старшего. Вся группа разведчиков состояла из четырёх молчаливых мужчин. Представляться мне никто из них не собирался, как и болтать лишнего. Что же оставалось, на это лишь пожать плечами, не особо-то и хотелось. До самой обители мы добрались примерно за два часа быстрого шага. Используя природную энергию, чтобы восстанавливаться прямо на ходу, подобный марш-бросок не стал для меня чем-то сложным. То же самое касалось и группы разведчиков, которым подобные «стремительные переходы» были не в новинку. Пару раз я ощущал на себе удивленный взгляд старшего, не ожидавшего от обычного, с его точки зрения, мага такой выносливости. Видимо, по его представлениям, я должен был попросить привал еще час назад. Сама обитель располагалась в какой-то паре сотен метров от храмового комплекса на одной из особенно высоких вершин горной гряды. И, судя по тому, что я увидел, это была практически полная копия облачного замка Школы Ладони. Любовь первого предка и переродившихся практиков к копированию сыграла роль и здесь. Они использовали самую выдающуюся и удивительную постройку мира боевых искусств, чтобы просто превратить ее в собственную обитель. Удивительно. Сам по себе облачный замок представлял собой каскады дворцов пагод, выстроенных прямо внутри горы. Внутренняя часть замка была вырезана и представляла собой искусственный сад с насыщенной природной энергией где практиковались лучшие мастера школы, старейшины и выдающиеся ученики. Если первому предку удалось хоть каким-то образом воспроизвести это место, я аж зажмурился от одной этой мысли. А еще ощущение близости изменчивого металла стало значительно сильнее. Как и предполагал, он находился внутри обители, об этом же говорило и полученное от крыс ядро. «Мастер Глинка, наш лагерь находится в трёхстах шагах отсюда. Там открывается вид на обитель ещё лучше». Ко мне подошёл старший, пытаясь поторопить. Ему откровенно не нравилась эта моя внезапная остановка, чтобы полюбоваться видами. «Да, давайте доберёмся до лагеря». Не стал я с ним спорить, и в конце концов, это была его работа. Все мы помним недавний доклад господина Суслова, касающегося нашего бедственного положения с запасами еды внутри пояса. Евгений Заславский выпрямился, внимательно осматривая глав великих семей перед собой. Сейчас здесь собрались все. На совет вытянули даже тех, кто был сейчас занят в осколке. Слишком уж серьезную тему предстояло им обсудить. И, конечно, все уже знают о двух нападениях одержимых. Одно произошло прямо в сердце нашего пояса, а второе — внутри разведываемого нами осколка. Оба нападения были наглыми и уверенными, и, прошу заметить, второе даже может считаться удачным. Тишина в зале ясно сказала, что все прекрасно понимают, о чем сейчас говорит глава Заславских. «Все это части одного целого», — сказал он внушительно. «Сейчас у каждого из вас на столе лежит подробный доклад разведки пояса. После совещания я рекомендую подробно ознакомиться с ним. Там будет очень много интересного. Например, факт предательства нескольких семей пояса». А вот сейчас в зале поднялся самый настоящий гул голосов. Предательство – вещь обыденная в любом поясе. В конце концов, люди остаются людьми. Но чтобы речь шла сразу о нескольких семьях, это походило на бунт. И это намного серьезнее. Да, у нас есть доказательства предательства пяти малых семей. Но проблема в том, что мы уверены есть еще предатели. «Погодите, господин Заславский», голос главы семьи Елагиных прервал его, нарушив протокол собрания, но никто на это не обратил внимания. «Если вы уверены в их предательстве, то почему они все еще не задержаны? Какой в этом смысл?» «Потому что если мы сейчас начнем задержание пяти семей, это неизбежно заставит других предателей затаиться». Пока не будем уверены в том, что все крысы за решеткой, действовать будем с осторожностью. И да, среди собравшихся предателей нет, высшие семьи вне подозрений. Вновь перешептывание. Кажется, не все были так уверены в непричастности некоторых семей малого совета. Результат постоянных конфликтов и передела влияния внутри пояса но Евгений был практически полностью уверен в присутствующих. Ну а если вдруг он ошибся, то это очень скоро выяснится. Найти крысу внутри малого совета куда важнее, чем даже сотню предателей среди малых семей. «Вне подозрений», — повторил он с нажимом. «Господа, давайте вернемся к главному. У нас сейчас нет времени на ругань». Вопрос стоит в выживании нашего пояса. У меня есть доказательства того, что одержимые работают вместе с шестнадцатым городским поясом. Да, я знаю, что мы практически не взаимодействуем с ним из-за удаленности, но факт остается фактом. Шестнадцатые собираются не только уничтожить нас, но и захватить наш пояс. Я не знаю, как им удалось разорвать наши порталы со всеми дружественными поясами и нарушить цепочку торговли с ними. Два дня назад вернулись разведчики, отправленные к соседям. У них не получилось преодолеть дальние рубежи пустоши из-за появления усиленных групп одержимых и магов шестнадцатого пояса. Фактически сейчас мы оказались в самой настоящей блокаде. Тишина опустилась на зал.